Иисус-бар Иосиф внезапно поднял глаза и посмотрел в мою сторону. На таком расстоянии он не мог видеть меня лучше, чем видел его я. Однако у меня создалось впечатление, что, несмотря на протекшее время, я по-прежнему не могу описать того, что почувствовал тогда. Какое слово могло бы выразить мои чувства? Надежда? Упование? Может быть. Мое сердце бешено стучало сильными беспорядочными ударами. Так оно билось, когда перед нашей свадьбой я искал прокулу в садах проба. Потрясенный, я весь устремился к незнакомцу, словно от него зависела моя жизнь. Это длилось мгновенье. Галилеянин, который не мог меня видеть, отвернулся. Меня постигло странное и горькое разочарование. Я выпрямился в седле, отвечая на приветствие караульного офицера у ворот Антонии. Я отчетливо видел, как неодобрительно подергиваются брови Тита цецилия Лукана трибуна Латиклава и то презрение, которое отобразилось на его безукоризненно выбритом лице, когда он посмотрел на толпу и галилеянина. Восьмое. Я был еще ребенком, когда однажды, играя с Адельфом в комнате, куда вход нам был запрещен, разбил эту русскую вазу, очень ценную, которую мой отец чрезвычайно дорожил. Безмолвные и пораженные мы застыли перед ужаснувшими нас осколками. Отец наказывал меня редко, но строго. Он считал, что физическая боль — составная часть мужского воспитания. В тот день я не сомневался, что получу добрую дюжину ударов кнута, которую, впрочем, вполне заслужил. Еще более напуганный, чем я, Адельф предложил спрятать обломки вазы в углу и уйти играть в вглубь сада. Если все же подозрения отца падут на нас, мы со лжем, и сварим все на женщину, подметавшую комнату. Это была недавно купленная рабыня, калядонийка, угнанная из своего варварского края. Несчастная не могла связать двух слов по латыни. Мы не боялись, что ей удастся оправдаться в этом преступлении. К чему скрывать трусливое облегчение, которое я испытывал при мысли, что избегну заслуженного наказания? Это подлое удовлетворение пропало, когда я увидел обреченную служанку. Она была очень юная, очень хрупкая и в тысячу раз больше меня напугана ожиданием ударов кнута. Охваченный мучительным стыдом, я пошел отыскивать отца и повинился, не уточняя, что был не единственным виновником. Я получил свои двенадцать ударов кнутом. Рука моего отца была порой очень тяжелой. Неделю спустя, время, которое потребовалось моей пояснице, чтобы оценить подарок, он дал мне в личное распоряжение лошадь, чтобы вознаградить меня за то, что я сумел вынести тяжесть своей вины и по-мужски взять на себя ответственность. О наказании я просто забыл. Зато долго помнил радость отца за мой мужественный поступок. Не думаю, что с тех пор я совершил что-нибудь такое, что могло бы поколебать отцовскую гордость Кая-старшего. Нет, никогда в течение своей жизни я не избегал ответственности, не отказывался смотреть в лицо своим ошибкам и заблуждениям. Конечно, я мог бы найти оправдание своему решению отправить Галилеянина на мучение, на которое его обрек его же народ. Я мог бы поклясться, что не желал его смерти. Это была правда. Я не желал смерти Иисуса Бареосифа и предпринял все возможное, чтобы не допустить ее. Я мог бы даже сказать, что был не в состоянии предотвратить эту смерть, и это было бы справедливо, потому что римский прокуратор не выше законов Рима. И именно поэтому законы Рима вынудили меня принять самое худшее решение, какое только мне приходилось принимать за мою жизнь». Я мог бы укрыться за исконной приверженностью римского народа закону, сослаться на тексты и договоры, которые был обязан уважать. Но зачем обманывать себя?